Потом Артём увидел людей глазами черных, озлобленных, загнанных под землю, грязных ублюдков, огрызающихся огнем и свинцом, уничтожающих парламентарёв, которые идут к ним с песней мира, а у них вырывают белый флаг и вот древком пробивают глотку. Потом отчаяние от невозможности наладить общение. Понимание, что в глубине, в нижних коридорах сидят неразумные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 только для самозащиты, потому что черные не умеют толком убивать, они созданы для другого. И все это время отчаянные поиски хотя бы одного из загнанных, того, кто сможет стать переводчиком, мостиком между двумя мирами, который переведет обеим сторонам смысл поступков и желаний каждого, который объяснит людям, что им нечего бояться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 общего и чувства повсюду. Иногда захватывает, чтобы начать общение, но он тоже боится, вырывается, выскальзывает и убегает. Его приходится поддерживать, и спасать, останавливать, предупреждать об опасности, подталкивать и снова идти домой туда, где связь с не будет особенно сильна и чиста. Наконец контакт становится вполне твердым. Каждый день иногда по раз понесcurасывается сблизиться с избранным, и тогда он делает еще один робкий шаг к пониманию своей задачи, своей судьбы. Он всегда был предназначен именно для этого. И даже саму дорогу черному в метро к людям открыл никто иной, как он.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 Ясное ощущение, что километры туннелей и недели блужданий снова вывели его к потайной дверце, открыв которую он обретет понимание всех тайн мироздания и вознесется над убогими человеками, выдолбившими свой мирок в неподатливой мерзлой земле и зарывшимися в него с головой. Он мог отворить ее уже в тот раз, и тогда все его нынешнее странствие было бы ни к чему. Но в прошлый раз он попал к этой двери случайно, заглянул в замочную скважину и отпрянул, испугавшись увиденного, а перевод долгий путь к ней заставлял его без колебаний открыть её и предстать перед светом абсолютного знания, который хлынет наружу.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 И приникнув к биноклю, он увидел, что сотни черных фигурок на далекой земле замерли. Его обказал, что они все сейчас смотрят на него, не веришь, что столь долго ожидаемое чудо свершится, и конец бессмысленной братоубийственной вражде положен. И в эту секунду первая ракета молниеносно прочертила огненный дымный след в небе и ударило в самый центр городища. и сразу аллеющий небосклон располосовали еще три таких же метеора Артем рванулся назад надеясь, что зал почему можно остановить приказать объяснить но тут же сник понимая что все уже произошло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 Он отчаянно пытался нащупать в своем сознании хотя бы след того присутствия, которое только что так приятно наполняло и согревало его, которое обещало спасение ему и всему человечеству, которое придавало смысл его существованию, но от него ничего не осталось. Его сознание было как заброшенный туннель метро, где совершенную пустоту не дает разглядеть только царящая в нем кромешная тьма. Артем остро, четко почувствовал, что уж никогда там не возникнет свет, он сможет озарить свою жизнь и пройти в ней дорогу. Как мы славных взгорели, а будут знать, как нам с мечом потирал руки Ульман. А, Артём, Артём! Весь ботанический сад от одной ВДНХ, превратились в одно страшное огненное месиво. Огромные клубы черного, жирного дыма лениво поднимались в осеннее небо, и багровые зарево чудовищного пожара смешалось снежными лучами восходящего солнца. Артему стало невросимо, душно и тесно. Он взялся за противогаз, сорвал его и жадно, полной грудью вдохнул горький холодный воздух, потом вытер выступившие слезы.